что малейший лоскуток Нарея грозил смертельной опасностью. Так торопились матросы обнажить все мачты. На кораблях убирались последние остатки парусов. Когда над морской гладью пронесся порыв легкого свежего ветра, так ласточка пролетает над озером, чертя крылом зеркало вод. То был разведчик глашатой бури. Море приветствовало его появление. Морская глубь закипела, и тысячи мелких волн, увенчанных легкой белой пеной, разбежались в разные стороны с тихим рокотом, постепенно перераставшим в глухой грозный рев. Воздух на горизонте начал сгущаться. Буря не приближалась, казалось, она назревает там вдали. Мы часто видели, как приходит буря, но где и как она зарождается. Тайна этого рождения знают лишь горцы да моряки. Ветер можно угадать, увидеть или почувствовать, когда природа охватывает дрожь ужаса. Но что дрожит? Ни море, ни корабли, ни люди. Так что же? Нечто неведомое, нечто понятное — но необъяснимое, душа мира, то, что называют природой, то, чего никто не знает, и однако все постигают, не умея объяснить, не умея даже обозначить его именем. Но вот налетел ветер, снасти ответили ему протяжным стоном. Тросы запели, засвистели, заныли, каждый на свой лад, но так зловеще, словно предчувствовали и предсказывали опасности смерти. Печальный хор, отовсюду, где болтался хоть один незакрепленный конец, где светился хоть один паз между досками, несся за унывный протяжный вой. Кто не слышал завывания ветра? Но слышал ли кто-нибудь более тоскливый и раздирающий сердце звук, чем эти стоны, подобные предсмертному воплю слабого, павшего духом существа, Началась борьба со стихиями, и бой между людьми прекратился. Солнце померкло и скрылось в желтоватом тумане. Но вот туман, постепенно сгущаясь, превратился в тяжелые мглистые тучи причудливой формы и окраски. Подсвеченные по краям они теснились, словно сбившиеся в атаре овцы. Там в небе клубились все самые мрачные оттенки серого цвета от темной сепии до неподдающейся определению окраски пыльного вихря. Скопище тут угадывались потоки воды, бешеные зигзаги молний, зловещие силы, не низвергнуться на океан, вздымавшие, бросая вызов буре, свои могучие волны. Тяжелая громада туч не в силах больше парить в воздухе, стлалась по воде. Буря сходила с высоты медленно, плотная, угрожающая. Но вот, как бы желая разбудить ее, повеяло мощное дыхание урагана и, словно осенние листья, подхватило и закружило тяжелые военные корабли. Обе эскадры оказались в самом средоточии бури. Наступила полная тьма. Тучи наползали на мачты и снасти. Все было пропитано влагой, хотя ливень еще не начался. Непрерывно со всех сторон вспыхивали ослепительные молнии, не то падая с неба, не то взлетая вверх из морской пучины. Гроза, наконец, грянула, и электрические разряды загрохотали, словно артиллерийские залпы двух воюющих миров. Море бушевало вместе со всей природой. Мощные валы вздымались, сталкиваясь между собой — Били в борта кораблей, прокатывались по палубе, неся ужасы разрушений. Казалось, надежды на спасение нет. Все люки были плотно задраены, штурвалы и паруса стали бесполезны, всякое управление невозможно, и, брошенные на произвол судьбы, суда носились по воле волн, то целиком взрываясь в воду и пену, то появляясь как фантастические украшения на гребне могучего вала, Офицеры, матросы и солдаты